Издательство АСТ представляет Умберто Эко. Заметки на полях имени Розы. Перевод Елены Костюкович. Читает Иван Литвинов. Заглавие и смысл «Роза алая, зорькой ясной, возвышаешься граделиво, багрецом и краской красной истекают твои извивы но хоть ты и дивно красива, все равно ты будешь несчастна». Хуана Инез де Лакрус. Перевод с испанского Елена Костюкович. Монахиня Хуана Инез де Лакрус. Мексиканская поэтесса. После выхода имени Розы Я получаю читательские письма с просьбой объяснить смысл заключительного латинского гегзаметра и его связь с названием книги. Отвечаю цитата, взята из поэмы «The Contempt to Mundi» бенедиктинца Бернарда Марландского, XII век. Он разрабатывает тему «Убиссунд», откуда впоследствии «Юуссон ле нэйч дантан» — «Вийона». Но у Бернарда к традиционному топосу «Великие мужи, пышные города» «Прекрасные принцессы. Все превратится в ничто», добавлена еще одна мысль, что от исчезнувших вещей остаются пустые имена. Напоминаю, у Абеляра пример «Нулла Роза использован для доказательства, что язык способен описывать и исчезнувшие, и несуществующие вещи. Засим предлагаю читателям делать собственные выводы. Автор не должен интерпретировать свое произведение. Либо он не должен был писать роман, который по определению машиногенератор интерпретаций. Этой установке, однако, противоречит тот факт, что роману требуется заглавие. Заглавие, к сожалению, уже ключ к интерпретации. Восприятие задается словами «красное и черное» или «война и мир». Самые тактичные по отношению к читателю заглавия — те, которые сведены к имени героя Понима например, Давид коперфильд или Робинзон Круза. Но и отсылка к имени ипонима бывает вариантом навязывания авторской воли. Заглавие «Отец Горио» фокусирует внимание читателей на фигуре старика, хотя для романа не менее важны Растиньяк или Ватрен Кален. Наверное, лучше такая честная нечестность, как у Дюма. Там хотя бы ясно, что «Три мушкетера» на самом деле о четырех — редкая роскошь. Авторы позволяют себе такое, кажется, только по ошибке в моей книге было другое рабочее заглавие «Оббатство преступлений». Я забраковал его. Оно настраивало читателей на детективный сюжет и сбило бы с толку тех, кого интересует только интрига. Эти люди купили бы роман и горько разочаровались. Мечтой моей было назвать роман «Атсон из Мелька». Главное, самое нейтральное заглавие, поскольку Атсон, как повествователь, стоит особняком от других героев. Но в наших издательствах не любят имен собственных. Переделали даже Фермоя-Лючи. У нас крайне мало заглавий по иппонимам, таких как лимонио барео Рубе, метелла Крайне мало, особенно в сравнении с миллионами кузин бет Барри Линдонов, Арманс и Томов Джонсов, населяющих остальные литературы. Заглавие «Имя Розы» возникло почти случайно, «И подошло мне потому, что роза, как символическая фигура, до того насыщена смыслами, что смысла у неё почти нет. Роза мистическая и роза нежная желание дольше розы. Война алой и белые розы. Роза есть роза, есть роза, есть роза. Розенкрейцера, роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет. Роза фреска, аолентиссимо. Название, как и задумано, дезориентирует читателя». Он не может предпочесть какую-то одну интерпретацию. Даже если он доберется до подразумеваемых номиналистских толкований последней фразы, он все равно придет к этому только в самом конце, успев сделать массу других предположений. Название должно запутывать мысли, а не дисциплинировать их. Ничто так не радует сочинителя, как новые прочтения, о которых он не думал и которые возникают у читателя. Пока я писал теоретические работы, мое отношение к рецензентам носило протокольный характер. Поняли они или не поняли то, что я хотел сказать. С романом все иначе. Я не говорю, что какие-то прочтения не могут казаться автору ошибочными, но все равно он обязан молчать. В любом случае, пусть опровергают другие с текстом в руках. Чаще всего критики находят такие смысловые оттенки, о которых автор не думал. Но что значит не думал? Одна французская исследовательница, Мира Кальгрубер, сопоставила употребление слова симплиси в смысле простецы, бедняки, с употреблением симплиси в смысле лекарственной травы и пришла к выводу, что подразумеваются плевелы ереси. я могу ответить, что существительное симплиси в обоих случаях заимствовано из контекстов эпохи, равно как и выражение плевелы ереси. Разумеется, мне прекрасно известен пример Гремайса о двойной изотопии, образующейся, когда травщика называют «Амико да и симплиси» — друг простых. Сознательно или бессознательно играл я на этой двусмысленности. Теперь это неважно. Текст перед вами порождает собственные смыслы. Читая рецензии, я вздрагивал от радости, видя, что некоторые критики — первыми были Джаневра Бампиани и Ларс Густавсон — Отметили фразу Вильгельма в конце сцены инквизиционного суда. «Что для вас страшнее всего в очищении?» — спрашивает Атсон. А Вильгельм отвечает «поспешность». Мне очень нравились и сейчас нравятся эти две строчки. Но один читатель указал мне, что на следующей странице Бернард Ги, пугая Келлари пыткой, заявляет «правосудию Божию свойственна поспешность, чтобы не говорили лжеапостолы». У правосудия божие в распоряжении много столетий. Читатель совершенно справедливо спрашивал, как связаны, по моему замыслу, боязнь спешки у Вильгельма и подчеркнутая неспешность, прокламируемая Бернардом. Я обнаружил, что случилось нечто незапланированное. Переклички между словами Бернарда и Вильгельма в рукописи не было. Реплики Атсона и Вильгельма я внес уже в верстку из соображений консинитатис. Я хотел добавить в текст еще один ритмический блок, прежде чем снова вступит Бернард. И, конечно, когда я вынуждал Вильгельма ненавидеть спешку от всего сердца, именно поэтому реплика так мне и нравится, я совершенно забыл, что сразу вслед за этим о спешке высказывается Бернард. Если взять реплику Бернарда безотносительно к словам Вильгельма, эта реплика — просто стереотип. Именно то, чего мы и ждем от судьи. Примерно то же самое, что слова «для правосудия все едины». Однако в соотнесении со словами Вильгельма слова Бернарда образуют совершенно другой смысл. И читатель прав, когда задумается, об одном ли и том же говорят эти двое, или неприятие спешки у Вильгельма совсем не то, что неприятие спешки у Бернарда. Текст перед вами и порождает собственные смыслы желал я этого или нет но возникла загадка противоречивая двойственность и я не могу объяснить создавшееся противоречие ничего не могу объяснить хоть и понимаю что тут зарыт некий смысл а может быть несколько автору следовало бы умереть закончив книгу чтобы не становиться на пути текста